Что такое творческий процесс? Существует множество исследований, посвященных развитию творческого мышления. Кит Сойер в книге «Зигзаг. Самый короткий путь креативности» описывает несколько этапов творческого процесса. Первый. Подготовка. Сбор исходных материалов и наблюдений, формирование представлений и идей. Второй. Инкубация. Период между подготовкой и осмыслением, в которой происходит проработка и организация собранной информации. Третий – озарение, момент, когда рождаются идеи или решения, открывающие новый взгляд на результат. Четвертый – проверка, оценка идеи и ее доработка, превращение ее в полноценный продукт. Сойер делает важное замечание. Творчество – долгий процесс, и большая его часть происходит непосредственно во время работы. Само произведение искусства – тоже часть творческого процесса, и нередко у творца возникают новые идеи во время работы с материалами. Иными словами, творчество – это путь, а не конечная точка. Оно рождается из глубокого погружения в материал. Новые идеи не появляются без основательной подготовки. Сравнение трейдеров, обладающих интеллектуальными и социальными преимуществами позволяет предположить, что каждый из них готовится к торговле по-разному. Они анализируют данные или общаются с другими участниками рынка, а иногда сочетают оба способа. В первом случае важно смотреть на графики, изучать торговые модели и или проводить статистические исследования. Например, каждый день я обновляю электронные таблицы, где отслеживаю волатильность, корреляцию и ценовые диапазоны по нескольким индексам и секторам фондового рынка. Часто можно заметить, как в отдельных секторах начинают формироваться устойчивые закономерности, которые становятся движущими силами для всего рынка. К примеру, когда один сегмент рынка первым выходит на новые максимумы или минимумы. Во втором случае, наблюдая и беседуя с информационными участниками рынка, формируется представление о его настроениях и позиционировании. Такие разговоры позволяют понять, на что обращают внимание управляющие, что они считают важным и какие данные упускают из виду. Однажды я работал с трейдером, который заметил тревожные признаки экономической слабости на нескольких развивающихся рынках. Его удивило, что никто из коллег не обратил на это внимание, все были сосредоточены на Европе, США, действиях центральных банков и состоянии крупнейших экономик. Именно это безразличие убедило трейдера, что наблюдаемая слабость может вызвать биржевые тренды, как только рынок сфокусируется на ней. Регулярное общение с другими трейдерами не только помогало ему выявлять такие скрытые возможности, но и вовремя распознавать момент, когда ситуация на развивающихся рынках становится актуальной для большинства. Это позволяло ему открывать прибыльные позиции на хороших ценовых уровнях. Когда подготовка объединяет взгляды, основанные на данных и на субъективных мнениях участников рынка, можно попытаться оценить и проанализировать поведенческие тенденции других трейдеров. Хороший пример сайт Stocktwits, который отслеживает частоту упоминаний акций и публичных инвестиционных фондов ETF в социальных сетях. Такие метрики могут дополнить более традиционные показатели настроений. Например, коэффициенты соотношения put кол для выявления бычьих и медвежьих экстремумов и разворотов тренда. Аналогичный подход использовался в скрининге акций в трейдинговой торговой фирме эйлен Аномальные исследования объема торгов служили сигналом о растущем и падающем интересе к акциям. Это помогало трейдерам прогнозировать вероятное продолжение или разворот тренда. Как уже отмечалось, в процессе подготовки важны и широта охвата, и глубина исследования. Можно рассматривать множество факторов поверхностно или сосредоточиться на меньшем количестве, но изучить их детально. Для моего понимания фондового рынка очень важен анализ масштаба рыночного движения. При любом изменении мне важно знать, охватывает ли оно большинство компонентов рынка или же остается локальным. Постоянное обновление данных по различным индексам и секторам помогает отслеживать, когда движение набирает и теряет силу. Иногда источник полезной информации скрыт в деталях. Много лет назад я знал трейдера, который каждую неделю проводил интервью с маркетмейкерами по заранее подготовленному списку вопросов. Ответы позволили лучше понять, как меняются рыночные ожидания и настроения со временем. Его системный подход к каждой беседе дал больше полезной информации, чем общение в неформальной обстановке. Независимо от выбранного направления, широты охвата, глубины анализа или их сочетания, подготовка становится по-настоящему эффективной, когда она расширяет возможности. Многие трейдеры привыкли просматривать графики перед началом торгового дня, но делают это поверхностно, на автопилоте, не вникая в детали. К этому же процессу можно подойти с активным интересом. Все зависит от интенсивности и вовлеченности в аналитическую работу. Я регулярно обновляю методы анализа графиков. Иногда охватываю все классы активов, а иногда фокусируюсь лишь на одном. Это помогает мне понять, какие торговые идеи связаны с движением банковских ставок, валют и акций, а какие указывают на локальные рынки. К примеру, когда кривая доходности сглаживается только в одной стране, а в других остается прежней. Пересмотр подхода к анализу заставляет меня менять перспективу, прикладывать усилия и размышлять. Я стараюсь не заканчивать работу с электронными таблицами, пока не найду хотя бы одну ценную гипотезу, основанную на свежих данных. Это правило делает подготовку настоящим инструментом для развития. Ключевой вывод. Качество подготовки отражает качество торговых идей. чиксент Михай в книге «Креативность. Поток и психология открытий и изобретений» называет условия успешной подготовки, полная сосредоточенность, отсутствие отвлекающих факторов и свобода от беспокойства о результатах. Именно такая настройка помогает войти в состояние потока, глубокого погружения в процесс». Фокусировка на настоящем моменте создает благоприятные условия для плодотворной работы. Чиксент михайе подчеркивает, что творчество — это аутотелический опыт, то есть может приносить удовольствие само по себе. Именно внутренняя увлеченность делает творческий процесс чем-то большим, чем просто пункт в списке задач. Я часто чувствую усталость по вечерам, но быстро восстанавливаюсь, когда начинаю анализировать данные. Это напоминает мне детективный рассказ, где я ищу подсказки и хочу понять, чем все закончится. Когда подготовка подпитывается интеллектуальным любопытством, она превращается в источник идей. Одна из главных ошибок трейдеров — резкий переход от подготовки к действиям. Управляющие собирают огромное количество данных, а потом усаживаются перед экранами, ожидая мгновенных результатов. Но творчество не подчиняется механическому ритму. После полного погружения в информацию обычно требуется время, период инкубации, чтобы усвоить, переосмыслить и начать применять новые знания. Суэр подчеркивает, что творческие люди часто работают сразу над несколькими проектами. «Пока человек выполняет один проект, — объясняет он, — остальные находятся на стадии инкубации. Бессознательный разум, по всей видимости, параллельно обрабатывает множество задач, в то время как сознание фокусируется на одной. С этой позиции творчество — это двойственный процесс. Сначала идет фаза повышенной осознанности и концентрации внимания, за которой следует спонтанная генерация идей. Многие творческие люди отмечают, что лучшие озарения приходили к ним не тогда, когда они сосредоточены на проблемах а во время прогулок, рутинных дел или работы над другими вопросами. В такие моменты мозг продолжает обрабатывать, объединять и трансформировать ту информацию, которую получил в процессе подготовки. Сойер обобщил результаты исследований, посвященных влиянию инкубации на креативность. В одном из экспериментов испытуемым предложили решить три сложные головоломки — в первой группе участники работали над каждой задачей без перерыва по 6 минут. Второй дали на решение по 3 минуты с перерывом между этапами. Третья группа испытуемых получила 18 минут, которыми могла свободно распоряжаться и переключаться между задачами. Именно в последнем случае результаты оказались значительно лучше. Возможность менять фокус и работать над несколькими задачами сразу заметно усилила эффективность мышления. Что именно происходит в мозге во время инкубации, до конца неизвестно. И это вызывает интерес и споры среди исследователей. Но одна из гипотез, теория распространения активации, предполагает, что сигналы, которые мозг воспринимает в фоновом режиме, запускают цепочки ассоциаций. Они, в свою очередь, активируют ранее освоенную информацию и стимулирует ее обработку. Например, я могу глубоко погрузиться в анализ фондового рынка и отслеживать сильные и слабые стороны его сегментов. Затем во время пробежки мое внимание переключается на другие рынки, и мысли вдруг касаются роста цен на облигации. Я могу уловить взаимосвязь. Усиленная продажа акций и покупка облигаций ⁇ это две стороны одной торговой стратегии инвесторов по снижению риска. Это открытие заставит меня изучить корреляцию между классами активов и поискать другие скрытые взаимосвязи. В этом случае период инкубации ослабляет концентрацию на деталях и позволяет сделать шаг назад, чтобы увидеть всю картину. Я могу в реальном времени отслеживать показатели, наблюдать линейный график движения рынка и поток входящих и выходящих ордеров, а также отмечать растущий покупательский интерес. Но стоит мне отвлечься, как в голову приходят разные мысли о долгосрочных перспективах и более крупных закономерностях, в которые вписываются текущие события. Именно такой сдвиг в восприятии превращает подготовку в креативную переработку данных. Психологи Забелина и Робинсон зафиксировали подобную динамику в исследовании когнитивного контроля у творческих личностей. Они выделили два режима мышления. В режиме подготовки внимание направлено последовательно. Человек изучает информацию шаг за шагом, глубоко погружаясь в детали. В режиме инкубации внимание наоборот расфокусировано, что позволяет параллельно обрабатывать материал и собирать данные воедино. Можно сказать, что подготовка это строгий анализ, а инкубация широкий синтез. В одном случае мы находим кусочки головоломки, в другом объединяем их. Это требует повышенной гибкости мышления. Если сразу после подготовки переходить к торговле, мы рискуем ограничиться только анализом без синтеза. В результате получаем множество кусочков головоломки, которые не складываются в осмысленную картину. Это пример того, когда упорная работа не обязательно приводит к продуктивности. Упорный трейдер стремится как можно больше анализировать, затем как можно активнее торговать. В таком ритме часто игнорируется отдых, который необходим для инкубации и генерации новых идей. Для одержимого работой специалиста подобный отдых может казаться ленью, однако все, что мы знаем о творческом процессе, говорит об обратном. Отдых – ключевой компонент эффективной работы. Можно ли стать лучшим генератором идей? Сойер в книге «Зигзаг. Самый короткий путь к креативности» подчеркивает роль игры как мощного стимула для переработки усвоенного материала. В игровой форме когнитивный контроль ослабевает, и человек переходит в режим открытого мышления. Как отмечает Сойер, возможно, именно поэтому занятие вроде игр и прогулок помогает процессу инкубации. Они отвлекают внимание от проблем и позволяют мозгу работать в фоновом режиме. Подтверждение этому можно найти в исследовании Хрисекоу и ее коллег. Участникам предлагалось придумать новые способы использовать привычные инструменты. При этом на лобную кору головного мозга подавался слабый электрический ток. Оказалось, что стимуляция правого полушария никак не влияла на результат, тогда как при стимуляции левого творческие способности значительно возрастали. Исследователи пришли к выводу, Именно временное подавление логических и вербальных процессов в левом полушарии активизирует креативность. В некотором смысле транскраниальная магнитная стимуляция моделировала инкубационный процесс. Вывод прост. Иногда усердный анализ перегружает сознание размышлениями до такой степени, что ограничивает доступ к творческому потенциалу. Но именно сочетание строгого и свободного режимов активного вовлеченного анализа и непредвзятого синтеза позволяет новым идеям рождаться. Часто именно в период инкубации приходит озарение, момент, когда мы восклицаем «Ага!». Если мышление открыто, творческое озарение возникает словно из ниоткуда, без усилий. Утром в выходные я люблю слушать музыку, пока просматриваю таблицы. Это помогает мне обдумывать предстоящую торговую неделю. Музыка — мой эквивалент игры, она улучшает настроение и сохраняет когнитивную гибкость. Недавно, просматривая одну из таблиц, я обратил внимание на то, что менее половины акций из S&P 500 закрывались выше своих трехдневных скользящих средних, и это продолжалось уже пять торговых сессий подряд. Я вводил данные всю неделю — и не замечал закономерность, пока не отвлекся и не дал себе возможность просто послушать музыку. Возникло четкое ощущение, что эти показатели имеют значение. Проверив гипотезу, я обнаружил 27 подобных случаев за последние 8 лет. В 20 из них акции показывали рост и закрывались 2 дня спустя, и средний выигрыш был весьма ощутим. Очевидно, попытки ловить дальнейшее снижение рынка после недели слабости не приводили к успеху. В связи с этим примером возникает интересный вопрос. Какой на самом деле мой рабочий процесс? Количественный или качественный? Логический или интуитивный? Думаю, в его основе лежит именно творческий, интуитивный подход, тесно связанный с распознаванием образов. Он применим и к количественным, и к качественным данным. Главное — научиться собирать старую информацию по-новому. Стоило мне изменить восприятие, как пришло озарение. Обновляя таблицу, я обращал внимание на показатели каждого отдельного дня. Но под музыку я внезапно увидел всю недельную динамику как единое целое, сопоставил ритм чередования сильных и слабых сессий. В этом и было озарение, смысл скрытых закономерностей стал очевиден. Ключевой вывод – озарение, результат перемен в восприятии. Майкл Микалко в книге «Взлом креатива» говорит, творчество возникает на перцептивном этапе мышления. Сочетание информации повышает возможности подсознания придумать нечто оригинальное. В качестве примера он приводит Леонардо да Винчи, который искал самые выразительные черты лица, соединял их и систематизировал. Так появился шедевр Мона Лиза. Когда мы сочетаем и упорядочиваем фрагменты, то предположительно получаем наиболее правильное решение. Оно кажется верным, потому что напоминает уже знакомые образы. Но чтобы интуиция сработала, ей нужна база, тот самый опыт, который накапливается в процессе многократных циклов подготовки. Дин Китт Саймонтон в книге «Креативность в науке» Рассматривает творчество как процесс, основанный на случайности и логике. Он ссылается на Эйнштейна, который назвал продуктивное мышление комбинаторной игрой. Саймонтон подчеркивает, что ученые перебирают множество возможных комбинаций. Большинство из них оказываются бесплодными, но иногда одна или две заканчиваются тем самым моментом Эврика. Великий ученый, по его мнению, не тот, кому часто приходят гениальные идеи, а тот, кто способен искать и находить среди множества действительно новые креативные комбинации. С этой точки зрения, лучший путь к озарению — это умение смотреть на явления с разных сторон и играть с восприятием и мышлением. Если допустить, что только 1% комбинаций содержит нечто стоящее, то тот, кто способен исследовать сотни, будет находить больше прорывных, глубоких идей, чем тот, кто ограничивается лишь несколькими гипотезами. Мне требуется не меньше часа в день, чтобы обновить около десятка электронных таблиц. Каждая из них отслеживает рыночные показатели по множеству параметров за длительные промежутки времени. Так, в первой отслеживаются акции NYSE, которые подают сигналы на покупку и продажу по разным техническим индикаторам, таким как полосы Боллинджера. Я начал следить за этим параметром, как за маркером импульса и ускорения. Логика была простой. Наблюдать изменение количества сигналов на покупку и продажу перед поворотными моментами рынка. Эта идея действительно оказалась полезной, хотя и по причинам, которые отличались от моих первоначальных предположений. Я заметил, что импульс по индикаторам может развиваться по разным траекториям, и это помогает более детально улавливать сдвиги в сторону роста или снижения. Эта закономерность стала очевидной лишь после глубокого погружения в данные. Настоящее озарение пришло ко мне, когда я анализировал показатели широты рынка на сайте Index Indicators. Я отслеживал долю акций в индексах, торгующихся выше своих 3, 5, 10, 20, 100, и 20-дневных скользящих средних, и понял, что эти данные можно воспринимать как кривую импульса. Подобно тому, как форма кривой доходности отражает текущее состояние денежно-кредитной политики, кривая импульса на разных временных интервалах показывает, где рынок уязвим, а где сохраняет устойчивость. К примеру, когда я писал это, кривая импульса была резко изогнутой. Краткосрочные показатели находились в зоне глубокой перепроданности, а долгосрочные оставались сильными. В прошлом такая конфигурация зачастую предвещала рост, поскольку кривая фиксировала временный спад в восходящем тренде. Есть противоположная ситуация, когда рынок перегрет на коротких таймфреймах, а доля акций выше 100 и 200-дневных средних падает ниже 50% существенно не только текущее положение кривой, но и ее дневное движение, которое позволяет судить о силе и слабости рынка. Иногда, чтобы совершить открытие, нужен взгляд со стороны. Разговоры с другими трейдерами о рынках или консультации с экономистами или исследователями помогают найти глобальные и скрытые закономерности. Например, ранние признаки слабости на сырьевых рынках помогли управляющим макропортфелями своевременно предугадать ослабление валют стран-производителей сырья. Эти же признаки указали на надвигающееся замедление мировой экономики, что позже отразилось в действиях центральных банков. Порой всего один дополнительный элемент мозаики позволяет увидеть полную картину. Это похоже на вспышку, при которой разрозненные детали внезапно обретают смысл. Интеллектуальная изоляция – один из главных врагов успешного трейдинга. Актуальная информация, открытые разговоры, свежие взгляды становятся строительными блоками для творческого озарения. Если работать в одиночку и проводить много времени у экрана, легко можно потерять перспективу из-за недостатка информации. Но на озарении творчество не заканчивается. Как только появляется новая идея, Ее необходимо протестировать на реальных данных и убедиться, насколько она жизнеспособна. Ведь наше восприятие по природе субъективно, и озарение — это многообещающая гипотеза, которая требует подтверждения. Вернемся к закономерностям, которые я регулярно нахожу в электронных таблицах. Когда я собирал данные о тиковых повышениях и понижениях котировок, то заметил, что при тиков вверх чаще вело к активной покупке акций, а не к их продаже. Поскольку все данные были уже упорядочены, я отсортировал и выделил все исторические случаи с подобным паттерном. Оказалось, что за увеличением тиков вверх следовал рост рынка. Процесс проверки укрепил мою уверенность и подтвердил первоначальные догадки. Я заметил, что один набор перспективных сценариев давал значительный рост тиковых повышений в условиях перепроданности, тогда как аналогичный рост уже на сильном рынке приводил к другим результатам. Часто трейдеры принимают творческие озарения за истину, лишь потому, что они кажутся убедительными. Это рискованно, особенно с учетом нашей склонности к когнитивным искажениям и слепым зонам восприятия. Трейдеры могут убедить себя, что в графическом паттерне кроется определенный подтекст – бычий или медвежий. Но можно ли считать это настоящим озарением? Если управляющие не погружались глубоко в данные по ценам и объемам, не прошли процесс инкубации наблюдений, то уверенность в паттерне может оказаться всего лишь проявлением предвзятости. Проверка позволяет отделить интуитивную догадку от обоснованной идеи. Проверка озарений не всегда требует формальных бэк-тестов. Иногда она происходит через наблюдение. Мы собираем текущие данные и сопоставляем их с нашими ожиданиями. Допустим, если слабость сырьевых рынков указывает на уязвимость мировой экономики, то можно прислушаться к заявлениям центральных банков. Действительно ли они обеспокоены состоянием экономики? Также стоит отслеживать публикации экономических данных. Окажутся ли они слабее? Консенсус прогнозов хотя дополнительная информация и не подтвердит гипотезу, но укрепит уверенность, которая позволит действовать. Так мы получим подтверждение нашей гипотезы и избежим предвзятости подтверждения. Пауло – один из самых успешных портфельных управляющих, которых я помню. Он много лет сохраняет стабильную доходность, следуя базовой стратегии, но постоянно ее совершенствует. Кроме того, Он один из интереснейших людей, которых мне доводилось знать. Пауло читал нестандартную литературу, путешествовал в необычные места и знал многих удивительных людей. Я не могу вспомнить ни одного скучного разговора с ним, а мы общались довольно тесно. Пауло превратил творчество в образ жизни. Он подходил с любопытством ко всему, чем занимался, и выбирал только то, что по-настоящему его вдохновляло. Его торговля никогда не становилась рутиной, поскольку Пауло не позволял этому случиться. Творчество лежало в основе его подхода к жизни, и поиск новых идей на рынках стал для него естественным процессом. Его успех был неразрывно связан с креативностью, а рынки стали личным пространством для творческого самовыражения.